Записки ружейного охотника Оренбургской губернии Сергея Аксакова. Село Спасское, 1852 год. Письмо к одному из издателей Современника. Дело время и час. Из книги называемой Урядник или новое уложение и устроение чина сокольничая пути. В течение нынешнего лета вы не однажды напоминали мне Любезный Николай Алексеевич, обещание мое поговорить подробнее в вашем журнале о прекрасной книге Сергея Аксакова. Я до нынешнего дня не мог сдержать своего слова. Как настоящий охотник, охотник душою и телом, я почти все это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался вовсе. Но теперь у нас зима. 2 октября ударил первый мороз. А 3 октября с утра поднялась снеговая вьюга и до сих пор не прекращается. Поля вдруг побелели. Долго охотиться нет возможности. На дворе, говоря словами русской песни, кутит, мутит, в глаза несет. Неделю тому назад я еще стрелял вальшнопов десятками. А теперь с трудом убьешь парочку. Толкнули их, как выражаются охотники. Эти жестокие, ранние холода. всегда тяжелый невесел приход волшебницы зимы но особенно печальное ее появление когда она нагрянет так рано как в нынешнем году осени не было у нас осень убила она осень со всей ее тихой красотой с ее пышным увиданием жутко подумать что уже в начале октября у нас стала зима резко отделяясь на мертвой белизне победоносного снега свежая не успевшая еще увянуть зелень берез и, в особенности тополей, кажется какой-то ложью и насмешкой. Сидя в четырех стенах своей комнаты, вспомнил я о моем обещании. Я не мог охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой. Я с жадностью взялся за перо и вот пишу для современника критику записок Оренбургского оружейного охотника. Книги, не сходившись с моего стола, самого моего приезда в деревню. Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что в книге господина Аксакова критиковать нечего или почти нечего. Небольшие неверности, недомолвки, промахи, попадающиеся в ней, уже все или почти все перечислены и замечены в восьмой книге «Москвитянина» весьма отдельной статье, подписанной буквами ВВ. Эти же самые буквы встречаются в том же журнале подрядом небольших рассказов о подмосковной охоте. Рассказов, отличающихся верностью тона, без безыскусственностью изложения и показывающих при том в авторе охотника страстного и опытного. Главную ошибку о пороховой мерке сам господин Аксаков старался исправить особым объявлением, напечатанным в московских ведомостях. Мы от себя прибавим только то, что записки оренбургского охотника не книга вроде «Охотник с собакой на стойке» Эльзиара Блаза, которая почитается классическим сочинением для французской охоты. Записки господина Аксакова – не охотничья книга в строгом смысле. Они не могут служить полным руководством для начинающего охотника, хотя драгоценные замечания и советы попадаются на каждой почти странице. Сам автор это чувствует. Вот что он говорит в самом начале своей книги. «Я думал, Сначала говорить подробно в моих записках вообще о ружейной охоте, то есть не только о стрельбе, о дичи, о ее нравах и местах жительства в Оренбургской губернии, но также о легавых собаках, ружьях, о разных принадлежностях охоты и вообще о всей технической ее части. Теперь, принявшись за это дело, я увидел, что в продолжении того времени, как я оставил ружье, техническая часть ружейной охоты Далеко ушла вперед, и что я не знаю ее близко и подробно в настоящем современном положении. Действительно, в течение двадцати пяти лет, которые протекли с тех пор, как почтенный господин Оксаков перестал охотиться, и собаки, и ружья, и ружейные принадлежности все изменилось. Французские, курлянские собаки не пользуются прежней известностью. маркловские собаки прогремели было и пали совершенно английские собаки пошли в гору особенно пойнеры кровные и полукровные полукровные едва ли не лучше в нашем климате насчет сетеров которые так понравились было сперва за быстрый поиск неутомимость и незябкость мнения начинают разделяться примечание автора Пойнтерами поинтер от ту «Показывать» называются «английские собаки» с короткой шерстью. «Сеттерами», а не «цеттерами». «Сеттер» от «to set» – «ставить», «сажать» – называются «длинношерстные собаки». Кроме того, эти две породы отличаются складом тела, поиском и в особенности стойкой. «Пойнтер» стоит, вытянув и подняв голову, словно показывает. «Сеттер» приседает, иногда ложится. Обе породы ищут вскачь, но поинтер скачет красивым галопом, сеттер всю прыть. У поинтеров чутье гораздо тоньше и выше, сеттер большую частью останавливается вдруг круто, должен сознаться, что он нередко проходит или, говоря правильнее, пролетает мимо дичи. Сеттеры вообще чрезвычайно горячи и в лесу негодны вовсе, зато в болоте метут на славу. Главный упрёк, который делают поинтером, состоит в том, что они зябкие и, так же как сеттеры, неохотно подают дичь. Известно, что у англичан для этого держится особого рода собаки – ретриверы. Ретриверс, то есть отыскатели. Английские ружья Мантона, Мартимера, Пардея заменили не только Маргенротов и Штарбусов, но даже Лепажей – Немецкие, венские и пражские ружья совсем вышли из употребления. За ними осталось только преимущество дешевизны при довольно прочной отделке. Но если не наши тульские, то варшавские, бекера стоят, конечно, выше их. Двадцать пять лет тому назад еще не возникал вопрос, сознаюсь откровенно, для меня самого не вполне разрешенный. Вопрос о том, должно ли почитать изобретение ружей, заряжающихся сзади, а Роберт или Лефаше, шагом вперед в искусстве или напротив, пустой и бесплодной попыткой. Суждено ли им вытеснить ружья, заряжающиеся через дуло, или нет? Много выгод предоставляют ружья а Роберт, но и не выгод много. Обо всем этом вы ни слова не найдете у господина Аксакова. Эльзиар Блас посвятил целую главу этому вопросу. Он кончает тем, что отвергает ружья а Роберт. Но граф Ланжель, автор книги «Гигиена охотников», стоит за них. Далее, кто из охотников станет употреблять теперь неуклюжие тяжеловесные патроны вместо изящных и прочных пороховниц и дробовиков Диксона и других английских мастеров? несносные пыжи вместо чистых и щеголеватых флястов. Что же касается допистонов, то хотя автор и никогда не стрелял с ними, однако он отдает им полную справедливость. Пороховниц и дробовиков он не признает удобными и придерживается старинного патронташа. Но он ни слова не говорит и не мог сказать о новейших усовершенствованиях по этому делу. Не упоминает об английских темных пистонах, а французских граненых с буквою «Жи» – «Жевело», которые, кроме того, что никогда не осекаются, английские с двойным дном даже можно перед выстрелом класть воду, и не разлетаются, подобно австрийским с буквами С Б известной фабрики «Селлер» и «Беллот», или нашим доморощенным безымённым колпачком, которые осекаются даже в сухую погоду и своими осколками то и дело наносят стрелку раны в руку или щеку. Кстати, насчет пистонец. Я долго разделяла мнение многих опытных охотников о них. Действительно, все придуманные до сих пор пистоницы оказывались неудовлетворительными. Наконец, в прошлом году появилась одна машинка английского изобретения, совершенно достигающая своей цели. Машинка эта состоит в маленькой замшевой круглой сумочке на поясе с такой же крышей на пружине. Вы отправляетесь за пистоном, крышка уступает давлению ваших пальцев и тотчас захлопывается сама, как только вы достали пистон. Это чрезвычайно удобно и очень просто, как яйцо Колумба, как паскалива тачка. Правила, предлагаемые автором для дрессирования собак, очень верны. Нам приятно видеть, что даже двадцать лет тому назад господин Аксаков не одобрял парфорсов и прочих штук и фокусов немецкой дрессировки, которая господствовала в то время. Действительно, приучите дома собаку к послушанию, капелю, к слову, назад, заставьте ее, шутя, подавать вам бумажку или перчатку, но никак не камень или даже ключ, как советует господин Аксаков, и отправляйтесь с нею потом в поле. Если в ней есть кровь, порода, а это главное, ваша собака скоро поймет, чего вы от нее требуете. Примечание автора. Я знаю, что многие восстают против такого значения породы. Сколько раз мне приходилось слышать рассказы о необыкновенной мужичьей собаке, полудворняшке и так далее. Но исключение только подтверждает правило. Одна некровная собака из сотни может удаться, зато остальные никуда не годятся. Точно так, как иное ружье, заплаченное в Туле 25РАС, может бить удивительно, особенно пока не стерлись в дуле следы сверла. Но что же это доказывает? Я на своем веку видел только одну необыкновенную по чутью собаку у мужика. С виду она действительно походила на дворняжку, но при всех своих качествах она не стояла более 20 секунд, и ее владелец должен был ухитряться и поспевать за ней. С другой стороны, я готов сознаться, что далеко не все собачьи породы, годные для охоты с ружьем, надлежащим образом исследованы. Я во Франции видел жесткошерстных брусбортов или пуделей, совершенно различного от легавых собак вида, которые для болотной и речной охоты мне показались превосходными. В нынешнем году я испытал это на деле. Я в первый раз взял на охоту молодую собаку из полукровных английских правда, дочь отличной матери, которую я сам воспитывал дома. И, несмотря на то, что она, по робости своего нрава, целых шесть недель боялась звука выстрела и лишь все издали кралась за мной, как только она решилась в один прекрасный день броситься на черныша, убитого в десяти шагах от нее, успехи ее изумили меня самого. Дней через пятнадцать она уже работала как опытная собака, стояла мертва, подавала отлично, словом, совершенно заменила мне свою, к сожалению, стареющуюся мать. Но возвратимся к книге господина Аксакова. Из всего сказанного мною следует, что техническая ее часть довольно слаба и неполна. Она, говоря высокопарным слогом, отстала от современного состояния науки, но, повторяю, сам автор не отрицает этого, и притом техническая часть его записок заключается всего в 34 страницах, за которые любители охоты все-таки должны быть благодарны господину Аксакову. Особенно за отличные советы насчет стрельбы на страницах 31, 32, 33. Его первое правило «никогда не думать о том, что дашь промах» напоминает мне поговорку одного старого московского охотника, давно уже умершего, Татаринова, которого я знавал в ранней молодости. «Стрелки», — говаривал он, — «разделяются на три класса. Бывает между ними ахалы, пуколы и шлепалы. Ахолы только ахают, когда вскакивает дичь. Пуколы стреляют и не попадают. Шлепалы стреляют и попадают. Из пуколы может еще выйти шлепал, из ахалы никогда. За этими 34 страницами вступления начинается, собственно, книга. И что за прелесть эта книга? Сколько в ней свежести, грации, наблюдательности, понимания и любви природы Но я замечаю, что вдаюсь в восклицание, а в критике это, говорят, не годится. Стану рассуждать обстоятельно. Книгу господина Аксакова можно рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения охотника и с точки зрения естествоиспытателя. Начну с первой. Я уверен, что всякий охотник, которому придется прочесть записки господина Аксакова, будет в особенности привлечен и тронут искренней и горячей любовью автора к своему делу, к благородному занятию охотой, добросовестностью его страсти. Мне скажут, что в сущности охота пустячки — мгновенная забава и не заслуживает таких сильных выражений. Но кроме того, что, по моему мнению, без искренней преданности своему делу даже пустяки никому не удаются, я бы мог привести поразительные доказательства тому, что охота в человеческой жизни — В истории человечества занимает не последнее место. Всем известно, что значило право охоты в европейском мире не только в течение средних веков, но даже до позднейших времен. Отмена законов, касавшихся до дичи, Laws, составляла одно из важнейших преобразований, произведенных графом Греем только в 1931 году. И потому я не стану настаивать на постановление Генриха IV на то, сколько замечательных людей были страстными охотниками и так далее. Замечу только, что охоту по справедливости должна почесть одним из главнейших занятий человека. Не говоря уже о библейском невроде и других азиатских царях-охотниках, изображения которых сохранились на остатках древнейших дворцов и храмов, Стоит вспомнить то место в одиннадцатой песне «Одиссеи», где Улисс в числе теней старинных героев, вызванных им по совету Церцея из Аида, видит мифического великана Ориона. подле него, Миноса, и Ориона чудовищного увидал я. Толпы диких зверей гнал он перед собою, которых сам он некогда убил на пустынных горных вершинах. Палец удержал он в руках из несокрушимую железа. И русские люди с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас? Кажется, есть где и есть почём. Примечание автора. Справедливость требует заметить, что, к сожалению, число дичи у нас быстро уменьшается. Причины этого уменьшения двоякие. Одни – утешительные, осушка болот и прочее. Другие не столь отрадные. Истребление лесов и привычка наших охотников не жалеть маток. Обыкновение крыть куропаток зимой также чрезвычайно вредно. Витязи времен Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями. Достойный отец великого сына, один из мудрейших русских царей, Алексей Михайлович, страстно любил охоту. Все слышали об его уряднике или новом уложении и устроении чина «Сокольничьи пути». Менее известны его письма к одному из бояр своих, сообщенные археографической комиссией. В них царь рассказывает ему свои выезды. Вообще, охота свойственна русскому человеку. Дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить в одних лаптишках по болотам да по лесам с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток. С этим же ружьем пойдет он караулить медведя на овсах, вобьет в дулы не пулю, а самодельный, кой-как сколоченный жеребий, и убьет медведя. А не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежиться, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает, но ведь русским же человеком сложена пословица, что звери боятся в лес не ходить. Этой общей повсюду распространенной страсти русского, страсти, сокровеннейшие корни которой быть может, следует искать в самом его полувосточном происхождении и первоначальных кочующих привычках, как нельзя более соответствует книга господина Аксакова. Она дышит ею, проникнута ей вся. Я сам не бывал в Оренбургской губернии, но я рад, что господин Аксаков именно там охотился, в этих величавых, изобилующих дичью степях, так прекрасно им описанных. Они-то, мне кажется, и придали его страсти увлекательную искренность и силу, а кисти его — свободу и ширину. Теперь мне следует по обещаниям сказать несколько слов о том, как будут взирать естествоиспытатели на сочинение господина Аксакова. «Сам я, вы знаете, не имею чести принадлежать к их сословию, но я страстно люблю природу, особенно в живых ее проявлениях, И потому позволю сказать себе несколько слов о записках ружейного охотника и с этой точки зрения. Человека не может не занимать природа. Он связан с ней тысячу неразрывных нитей. Он сын ее, сочувствие, которое возбуждает в душе жизнь существ низших, столь похожих на человека своим внешним видом, внутренним устройством, органами чувств и ощущений. Несколько напоминает тот живой интерес, который каждый из нас принимает в развитии младенца. Все мы точно любим природу. По крайней мере, никто не может сказать, что он ее положительно не любит, но и в этой любви часто бывает много эгоизма. А именно, мы любим природу в отношении к нам, мы глядим на нее как на пьедестал наш. Оттого, между прочим, в так называемых описаниях природы То и дело либо попадаются сравнения с человеческими душевными движениями, и весь невредимый хохочет утес и тому подобное, либо простая и ясная передача внешних явлений заменяется рассуждениями по их поводу. Примечание автора. Главным образцом поэзии такого рода может служить Виктор Гюго. Трудно исчислить, сколько эта ложная манера нашла себе подражателей и поклонников. и между тем ни один его образ не останется, везде видишь автора вместо природы, а человек только и тогда, когда он на нее опирается. Между тем, такого рода воззрение совершенно не согласно с истинным смыслом природы, с ее основным направлением. Бесспорно, вся она составляет одно великое, стройное целое. Каждая точка в ней соединена со всеми другими, но стремление ее в то же время идет к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточием Вселенной, обращала бы все окружающее себе в пользу, отрицала бы его независимость, завладела бы им как своим достоянием. Для комара, который сосет вашу кровь, вы – пища, и он также спокойно и беззазорно пользуется вами, как паук, которому он попался в сети, им самим, как корень, роющийся во тьме земляной влагой. Обратите в течение нескольких мгновений ваше внимание на муху, свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахара, на каплю меда в сердце цветка, и вы поймете, что я хочу сказать. Вы поймете, что она решительно настолько же сама по себе, насколько вы сами по себе, как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, все живет только для себя – Как выходит именно та общая бесконечная гармония, в которой, напротив, все, что существует, существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения? И все жизни сливаются в одну мировую жизнь. Это одна из тех открытых тайн, которые мы все видим и не видим. Говорить об этом заманчиво, но оно повело бы меня слишком далеко. Я удовольствуюсь тем, что напомню вам известные страницы Гёте о природе и приведу два-три слова, им сказанные». Природа проводит бездны между всеми существами, и все они стремятся поглотить друг друга. Она все разъединяет, чтобы все соединить. Ее венец — любовь. Только через любовь можно к ней приблизиться. Кажется, она только и хлопочет о том, чтобы создавать личности, и личности ей ничего не значат. Она беспрестанно строит и беспрестанно разрушает. Если только через любовь можно приблизиться к природе, то эта любовь должна быть бескорыстна, как всякое истинное чувство. Любите природу не в силу того, что она значит в отношении к вам, человеку, а в силу того, что она вам сама по себе мила и дорога, и вы ее поймете. Возвращаясь к книге господина Аксакова, я не могу не отдать ему должной справедливости. Он смотрит на природу, одушевленную и неодушевленную не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть должно». Ясно, просто и с полным участием. Он не мудрит, не хитрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей. Он наблюдает умно, добросовестно и тонко. Он только хочет узнать, увидеть. А перед таким взором природа раскрывается и дает ему заглянуть в себя». От Оттого вы будете смеяться, но я вас уверяю, что когда я прочел, например, статью о Тетереве, мне право показалось, что лучше Тетерева жить невозможно». Автор перенес в изображение этой птицы ту самую законченность, ту округленность каждой отдельной жизни, о которой мы говорили выше, и так далее, и так далее. Если б Тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил бы к тому, что о нем поведал нам господин Оксаков. То же самое должно сказать о гусе, утке, вальшнапе, словом, обо всех птичьих породах, с которыми он нас знакомит». Немцы считают гуся, эту обдуманную осторожную птицу, глупым. Русский человек, напротив, заметил, что даже гром обращает на себя внимание гуся. Действительно, при каждом ударе он, скривив голову, смотрит в небо. Правда, он от этого нисколько не становится умнее. Но эту участь он разделяет со многими философами. «Говоря без шуток, я не могу довольно налюбоваться птичьими физиологиями господина Аксакова. Я вовсе не намерен сравнивать его с бифоном и не дерзаю отрицать великих заслуг отца естественной истории. Но я должен сознаться, что такие блестящие риторические описания, каково, например, всем нам с детства известное описание коня. «Конь – самое благородное завоевание человека». и так далее. В сущности, очень мало знакомит нас с теми животными, которым они посвящены. Мне право кажется, что такого рода красноречивые разрисовки представляют гораздо меньше затруднений, чем настоящие теплые и живые описания. Точно так же, как несравненно легче сказать горам что они побеги праха к небесам, утесу, что он хохочет, молнии, что она фосфорическая змея, чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молнии. И оно понятно. Ничего не может быть труднее человеку, как отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы. Гремите, не сходя с места, всеми громами риторики, Вам большого труда это не будет стоить. Попробуйте понять и выразить, что происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед дождем, и вы увидите, как это нелегко. В силу всех вышеизложенных причин я воображаю, что всякий естествоиспытатель с истинным наслаждением перечтет книгу господина Оксакова. Покойный Адюбон пришел бы, я думаю, от нее в умиление. Знаете ли вы, например, что одной из самых великих трудностей в естественной истории почитаются верные изображения наружного вида и цвета птиц? Посмотрите, как они все удались господину Оксакову. Я тем более уверен В успехе записок ружейного охотника между естествоиспытателями, что наука их в последнее время приняла направление более положительное и практическое, или, говоря точнее, направление, обращенное более на живое наблюдение и изучение природы, чем на составление тех иногда поэтических и глубоких, но почти всегда темных и неопределенных гипотез, которыми Шеллинг скружил головы в начале нынешнего столетия. Скажу еще несколько слов о слоге записок господина Аксакова. Слог его мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого. Свобода и точность. Выражение одинаково замечательное. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замечал, как мастерски умеет господин Аксаков описывать. Некоторые отрывки были помещены в апрельской книжке «Современника». Теперь мне хочется обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Бывают тонко развитые нервические, раздражительно-поэтические личности – которые обладают каким-то особенным воззрением на природу, особенным чутьем ее красот. Они подмечают многие оттенки, многие часто почти неуловимые частности, и им удается выразить их иногда чрезвычайно счастливо, метко и грациозно. Правда, большие линии, картины от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более всего доступен запах красоты и слова их душистые. В частности, у них выигрывают насчет общего впечатления. К подобным личностям не принадлежит господин Оксаков, и я очень этому рад. Он и тут не хитрит, он не подмечает ничего необыкновенного, ничего такого, до чего добираются немногие. Но то, что он видит, видит он ясно и твердой рукой, сильной кистью пишет стройную и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описание ближе к делу и вернее. В самой природе нет ничего ухищренного и мудренного. Она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает, в самых своих прихотях она добродушна. Все поэты с истинными и сильными талантами не остановились позитуру перед лицом природы, они не старались, как говорится, подслушать, подсмотреть ее тайны, великими и простыми словами передавали они ее простоту и величие. Она не раздражала их, она их воспламеняла, но в этом пламени не было ничего болезненного. Вспомните описание Пушкина, Гоголя или хотя то знаменитое место в Короле Лире, где Эдгар описывает слепому Глостеру крутой морской берег, который будто падает отвесно у самых его ног. «Подойдите, сэр! Вот то место! Остановитесь! Как страшно! Как кружится голова! Так низко ронять свои взоры!» Галки и вороны, которые вьются там в воздухе на середине расстояния, кажутся едва ли так велики, как мухи. На полпути вниз висит человек, собирающий морские травы. Ужасное ремесло. Он, мне кажется, не больше своей головы. Рыбаки, которые ходят по прибрежью, точно мыши, а тот высокий корабль на якоре уменьшился до размера своей лодки. Его лодка — плавающая точка, как бы слишком малая для зрения. Шумный прибой, который кипит и ропщет на бесчисленных каменьях. Здесь его не слышно, слишком высоко, я больше глядеть не стану. Всего две-три черты. Поэт не желает ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти в картине, которая является его глазам особенных неподмеченных еще черт. С верным инстинктом гения придерживается он одного главного ощущения: ощущения высоты, с которой глядит Идгар и уменьшение всех предметов. И между тем возможно ли еще что-нибудь прибавить. Древние греки также просто взирали на природу, можно бы привести множество доказательств тому. Впрочем, они имели перед нами преимущество великое. В их счастливых устах поэзия впервые заговорила звучным и сладким языком о человеке и природе. Признаюсь, я не умею сочувствовать литературам, предшествовавшим греческой. Оттого ничего не может сравниться с бессмертной молодостью, свежестью и силой первых впечатлений, которыми веет нам песни Гомера. Я сейчас упомянул о Пушкине. Отношение этого по духу своему – Действительно, древнего поэта к природе также просты, естественны, как у древних и при всей смелости поэтических образов совершенно здравые. Примечание автора. Пушкин заслуживает название древнего по духу поэта гораздо более, чем элегантный полуфранцуз, впрочем, даровитый Андрей Шинье. Но по этому поводу можно бы написать целую статью. Подобная статья была бы своевременно теперь, когда развелось такое множество подражателей Андрея Шинье и древних подражателей, старающихся выдать чедушную бедность своего вымысла за строгое чувство меры, присущее греческой фантазии, трусливое любезничение своего бессилия за спокойную грацию античной силы. Кто не знает его тучи? Не откажу себе в удовольствии выписать все это стихотворение.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 «Удивительно! Словом, описывая явление природы, дело не в том, чтобы сказать все, что может прийти вам в голову, говорите то, что должно прийти каждому в голову, но так, чтобы ваше изображение было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вам, ни нам, слушателям, не останется больше ничего желать». Но наше удивленное сочувствие к таким образом, к таким звукам, не должно сделать нас несправедливым к тем полуженским поэтическим личностям, о которых я упоминал выше, и счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдут отголосок в нашем сердце. Я хотел только сказать, что господин Оксаков пошел не по их дороге, и, повторяю, его манера, как нельзя более, идет к добродушно умному, ясному и мужественному тону всей книги. Письмо мое вышло довольно длинно, а между тем, сколько мне бы хотелось еще сказать вам, сообщить собственные наблюдения, поговорить о так называемых охотничьих удачах и неудачах, об охотничьих суевериях, преданиях и поверьях, но я боюсь утомить и ваше внимание, и внимание читателя. Отложу все это до другого письма, которое вы получите вскоре. Ограничусь теперь желанием, чтобы охота — это забава, которая сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью, придает телу нашему здоровье и силу, а духу бодрость и свежесть — это забава, которой тешились и наши прадеды на берегах широких русских рек, и герой народных баллад, стрелок Робин Гуд, веселых зеленых дубовых рощах Старой Англии, и много добрых людей на всем земном шаре, долго бы еще процветала в нашей родине. Волшебный рок Аберона не перестанет звучать для имеющих ухо, и Вебер — не последний великий музыкант, которого вдохновит поэзия охоты. Я сейчас сказал, что охота сближает нас с природой. Один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах. Скажем искреннее спасибо господину Аксакову за его книгу и пожелаем, чтобы другие пошли по его следам и рассказали нам все те многоразличные роды охоты, до которых он не коснулся. Кончаю словами урядника Алексея Михайловича. «Паче же, почитайте сию книгу, красные и славные охоты, прилежные и премудрые охотники, да многие вещи добрые и разумные узрите и разумеете». «Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешного добра». И еще. «Будьте охоче, забавляйтеся, утешайтеся сею добрую потехую, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие». По скриптум. Я слышал, что записок ружейного охотника готовится другое издание. Успех их предупредил мои похвалы. Тем лучше».